Имена и внешность главных героев были изменены. Эта книга посвящена трем людям, любовь которых помогла мне ее написать. Эду Фермину за годы, что мы провели вместе, и за годы, которые нам еще предстоят, спасибо тебе за то, что ты заботился о моем отце. Спасибо, что делился со мной планами и мечтами а также, что ты — часть моей семьи. Спасибо за то, что ты мне всегда помогал. Когда я думаю, что в моей жизни было хорошего, я вспоминаю о тебе. Артуру Флику за советы, как лучше рыбачить, за поездки на мотоцикле и за все наши путешествия, которые я всегда буду вспоминать с теплотой и радостью. Спасибо за то, что был моим ангелом-хранителем и помогал мне понять, что говорило мое собственное сердце. Ты прав, Артур, человек сам выбирает свою семью. Робин Дайан Лин, щедрой и великодушной женщине, которой можно доверять. Робин, твоя душа, настоящее золото, и ты намногое готова, чтобы помочь другим. Ты делаешь мир лучше. Спасибо за то, что показала, как надо быть верной самой себе в любых жизненных ситуациях. Эпиграфы. Не давайте тому, что вы не можете сделать, помешать тому, что можете. Джон Вуден Тот, кто хочет петь, найдет песню, шведская пословица. Пролог. У меня осталась всего одна фотография моей матери. Небольшая черно-белая карточка, заломанная в нескольких местах. На ней мама сидит, немного сутулившись, положив локти на колени. Я практически ничего не знаю о том периоде жизни матери, когда была сделана эта фотография. На обратной стороне оранжевым фломастером написано: напротив дома Майка на шестой улице, 1971 год. В том году маме было 17 лет, то есть она на год старше, чем я сейчас. Я знаю, что шестая улица находится в Гринвич-Виллидж, но понятия не имею о том, кто такой Майк. Судя по фотографии, мама была серьезным подростком. Ее губы плотно сжаты, голову обрамляют черные кудрявые волосы. Больше всего мне нравятся ее глаза. Они как два блестящих черных агата. Я внимательно изучала черты матери, запоминала их и потом сравнивала со своим отражением в зеркале. Я распускала волосы точно так же, как у нее на фото. Стоя у зеркала, я медленно водила пальцем по своему лицу, начиная с глаз. Наши глаза очень похожи, правда, у матери они коричневого цвета, а у меня желто-зеленые как у бабушки. Потом я начала сравнивать губы и поняла, что они у нас тоже очень похожи. Несмотря на то, что у нас есть общие черты, моя мать гораздо красивее меня. Я сравнивала наши лица много-много часов. Это была моя игра, в которую я играла, когда у меня не было дома, и я жила у разных друзей. Ночью я подходила к зеркалу в ванной, запирала дверь и начинала сравнивать наши лица. Мои друзья мирно спали в соседней комнате, их уложили спать родители, пожелав спокойной ночи. Пока они видели сны, я проводила у зеркала много часов, ощущая голыми ступнями холод от кафельного пола. Я до рассвета стояла у зеркала. Если я ночевала у Джейми, то сразу после восхода солнца звенел будильник ее матери, после чего она шла в ванную. Если я ночевала у Бобби, то сигналом, что пора ложиться, были звуки грузовика, который вывозил мусор. Я тихо подходила к своей раскладушке, я никогда не позволяла себе слишком расслабляться, потому что не знала, где буду ночевать в следующую ночь. Потом я лежала на спине и продолжала в темноте водить пальцами по лицу, представляя маму. Я думала о том, что наши жизни очень похожи. В 16 лет мама тоже была бездомной. Она, как и я, бросила школу, точно так же, как я, мама каждый день принимала решение, где она будет спать в эту ночь. На крыше, в парке, в подъезде или в метро. Мама жила в Бронксе, и о том, что на темных улицах она находится в опасности, ей постоянно напоминали сирены полицейских машин и небольшие плакаты с фотороботами преступников, наклеенные на фонарных столбах. Я размышляю, было ли маме страшно. Мне вот в последнее время все время страшно. Я постоянно думаю о том, где буду спать ночью, у друзей в пустом вагоне или где-нибудь на лестничной площадке. Я медленно вожу пальцем по лбу и губам. Мне так хочется почувствовать мамино тепло, когда она меня обнимает. Я думаю о маме и начинаю плакать. Потом поворачиваюсь на бок, вытираю слезы и накрываюсь с головой выданным мне одеялом. Я стараюсь прогнать мысль о маме и запрятать ее в самые глубокие недра подсознания. Я стараюсь думать, что происходит за стенами дома, увешенного портретами членов семьи Бобби, уйти мыслями туда, где на улицах Бронкса. Пьяные латиноамериканцы, сидя на ящиках, играют в домино, громко стуча кулаками о стол, в который победитель вбивает свою последнюю фишку. Я стараюсь думать о чем угодно, и постепенно мамин образ исчезает. Если я продолжу думать о ней, я не смогу заснуть. Мне нужен сон, потому что через несколько часов я снова окажусь на улице, и мне некуда будет податься.